Римская театральная эстетика и архитектура. Мы разбирали устройство греческого театра как воплощение телесности через словесное пространство. В Риме театральность такого сорта была непопулярна, она заменялась цирком и гладиаторскими боями. По мнению Лосева, гладиаторские бои тоже можно было рассматривать как воплощение определенной эстетики, близкой к эстетике театральной, где вместо бутафорских страданий и клюквенного сока текла подлинная кровь, и страдающий человек издавал душераздирающие вопли.